Игорь Пахтеев. Маски-шоу. Повесть. Часть первая. Маски-шоу. На лавочке у подъезда Большого Каскадника лениво курили двое закадычных друзей. Мишка Климов, для внутридворового использования просто Клим, и Лёшка Мурзляев, по кличке Мурзик. И если первый с гордостью отзывался на свое второе имя то Лёшка всячески старался показать своё отрицательное отношение как ко всему кошачьему семейству, так и к своему творческому псевдониму в частности. Почему творческому? Да просто из-за своего мерзкого характера этот 17-летний Аболтус пользовался среди жителей района устойчивой нелюбовью к себе, и это лаконично, но ёмко выражалось в коротких надписях на стенах практически всех близлежащих домов. Мурзик-козёл. Такое народное творчество заметно портило настроение Мишки и заставляло его не сворачивать стропы войны против всего населения района. Кто владел грамотой, пусть даже в объеме начального класса, и имел хотя бы одну руку, которая могла твердо держать мел или баллончик с краской. Война эта проходила с переменным успехом для обеих сторон. На стороне Лёшки была молодость, дерзость и хорошая физическая подготовка, заложенная постоянными упражнениями противоправной направленности. На стороне же его противников выступали члены общества по защите животных, активисты родительского комитета, местные старушки, дворник Саид и участковый Владимир Ильич Лунин. Последний был наиболее вредным. Он всегда повторял, что вор не должен сидеть в тюрьме. Он должен вкалывать на рудниках и лесоповале. И эту точку зрения с каждым годом начинали поддерживать все больше и больше людей. По крайней мере все, у кого хоть раз что-то украли, и кому потом в качестве компенсации выплатили две копейки. Поэтому Ильич, гордившийся своим почти полным совпадением инициалов с мировым вождем пролетариата, рьяно боролся за светлое настоящее отдельно взятого района города. И Алексей Мурзляев занимал в этой борьбе не последнее место. Мурзик уже пять лет жил без родителей. Его отец и мать были людьми весьма прогрессивных и современных взглядов. Занимались в местном доме культуры художественной самодеятельностью, где пели песни группы Скорпионс под гармошку, а на свадьбах и корпоративах прославились исполнением матерных частушек. И вот однажды во время народных гуляний по поводу языческого сожжения на костре тряпичные бабы по имени Масленица, их выступление случайно увидел какой-то заезжий иностранец. Странная парочка с гармошкой ему очень понравилась. Правда, этот иностранец был изрядно пьян и вообще не понимал ни слова по-русски, но его высоко поднятые вверх большой палец и крики «Браво, Белиссимо!» произвели на самодеятельных артистов буквально окрыляющий эффект. И вот на этих самых крыльях они в один прекрасный момент и полетели покорять столицу нашей Родины, а двенадцатилетний сын был оставлен на попечение престарелой бабки по материнской линии. С тех пор Лёшка о своих родителях больше уже ничего не слышал. То ли они ушли на самое дно московской богемы, то ли растворились и выпали в осадок среди шансонье подмосковных электричек. У бабки же силы пенсии хватало только на скромный прокорм бурно как сорняк растущего внука. Воспитанием юного Алексея Мурзляева вплотную занялась улица, названная в честь никому неизвестного героя гражданской войны. В результате этого воспитания, как уже было сказано выше, буквально кричали надписи на стенах многих домов. Мишка был всего на два года старше Лешки, но за его плечами уже была пройденная от звонка до звонка суровая школа мужества. Правда не в танковых или каких других героических гвардейских частях, а в колонии для малолетних граждан с пониженной социальной ответственностью. Два года за кражу из здания детского садика всех алюминиевых кастрюль и фильмоскопа с набором пленок отразились на молодом теле Михаила Климова двумя неумело выполненными наколками и шрамом на левой скуле. Кроме этих видимых следов, два года колонии привили Климу некоторую осторожность в выборе слов при разговоре и начальные навыки планирования своих замыслов и поступков. Есть одна реальная тема. Решил поделиться с другом своими мыслями Клим. Один знакомый предложил мне выкупить его бизнес. «Круто! А что за бизнес?» Палатка на сенном рынке по торговле валеной обувью. «Это что, валенки что ли? Так ведь сейчас уже весна!» «Ну и что? Готовь сани летом, а телегу зимой. Слышал такое?» Многие умные и дальновидные люди покупают, например, валюту, когда она дешевая, а потом продают ее дороже. Так и тут. Летом надо мутить дела с валенками, а зимой с ластами для плавания. «Понятно. И что ты решил?» «Деньги нужны. Хозяин говорит, что желающих на такой раскрученный бизнес много, но он готов ждать неделю». Друзья закурили еще по одной, и с таким же видом, с каким Рома Абрамович решал вопрос о покупке Челси, задумались о сложном положении малого бизнеса в России. «Можно продать что-нибудь ненужное?» Быстро нашел верное решение проблемы Мурзик. «Не помню кто, но кто-то из великих и мудрых уже сказал, чтобы продать что-то ненужное, надо вначале купить это что-то ненужное». Опять пришлось задуматься. Но курение дешевых сигарет плохо помогало будущим воротилам чулочно-носочной и валенной промышленности в изыскании стартового капитала. Требовался свежий и незамутненный взгляд на сложившуюся ситуацию. Поэтому, бросив окурки мимо ведра выполняющего роль урны для всех замороченных правилами общежития жителей подъезда, друзья стали внимательно разглядывать свои кроссовки. «У меня завтра бабка получает пенсию, можно её напрячь!» Неуверенно предложил Лёшка ещё один вариант пополнения оборотных средств в будущей концессии. «Тут нужно столько, что придётся напрягать десять таких бабок!» Изучение грязной обуви продолжилось с ещё большим интересом. «Света, почтальонша, разносит пенсию сразу всему дому. Пенсионеров много, и каждый получает тысяч по десять!» Мурзик не решился дальше вслух развивать свою дерзкую мысль, которая могла бы принести каждому из них лет по пять строгого режима. И то, это при хорошем настроении судьи. Однако последняя фраза друга зацепила клима. Он стал мысленно подсчитывать проживающих в их доме стариков и инвалидов. Полученный результат с некоторым трудом, но ему все же удалось умножить на десять тысяч. Взгляд математика просветлел, потому что впереди замаячили цифры с пятью нулями на конце. «Много! Вполне бы хватило!» — подвел Клим итог, радостно хлопнув друга ладонью по спине. Обрадованный чувством собственной сопричастности к великим делам Мурзик начал взахлеб и с подробностями развивать свою идею. Деньги почтальонша носит на поясе под курткой, в двух сумочках. Приходит около десяти часов и начинает выдавать с первого подъезда. Если ее хорошо пугнуть, отдаст без пыли и шума. Клим же неожиданно опять посуровил и, насупившись, немного охладил пыл напарника. «Если мы тронем советку...» то ее муж точно оторвет нам не только голову с ушами, но и все остальное. Это только с виду он такой тихий и спокойный. А я сам видел прошлой осенью, как он выкинул из подъезда двух здоровяков. Коллекторы ошиблись домом и стали за долги мазать дегтем его дверь. Он их отделал так, что... Нет, уж лучше на завод к станку, чем на инвалидной коляске в Сабес». Надо на голову что-нибудь надеть, чтобы она нас не узнала. Я в кино много раз видел, все гангстеры в черных колготках банки грабят. Мурзик упорно не хотел расставаться с мечтой о своей обеспеченной старости. Ты наденешь на голову колготки своей бабки? Усмехнулся Клим. Почему же сразу бабкины? Обиженно засопел Лёшка. У неё их, по-моему, даже и нет. Но ведь можно новые купить. Или у Зойки третьяковой на прокат взять. Она ведь тебе при каждом удобном случае предлагает их с нее снять. Клим не стал обращать внимания на грязные намеки друга. Да, есть такая Зойка, которая не прочь сейчас отдать Мишке все, чем только можно привлечь такого крутого парня, как он. Но он гордый и не собирается так просто ее прощать. Нарушив свое обещание, та не дождалась его из колонии и успела за эти два года два раза неудачно сходить замуж. А ведь она была его первой любовью, ради которой он и полез ночью в окно детского садика. Нужны были деньги на новогодний подарок. И поэтому эта больная для него тема не могла теперь так просто обсуждаться на лавке у подъезда. «Ладно, можно для этого дела надеть шапочки, как у ОМОНовцев, и говорить с кавказским акцентом. Но все равно риск очень большой». Пробурчал Клим все еще сомневаясь, но уже согласившийся, что другого способа добыть денег за такой короткий срок, он не знает. «А где такие шапочки продают?» Мурзик опять перевел разговор в сугубо практическое русло. «Ты в той вязаной, в которой зимой ходил, две дырки для глаз сделай и все дела». Главное, прежде чем ножиком в шапку тыкать, с головы не забудь ее снять. А то в газете писали, что в стране и так высокий уровень производственного травматизма. Издеваешься? А в чем я буду следующей зимой ходить, если сейчас в шапке дырок понаделаю? Эта шапка тебе по-любому больше не пригодится. Если все прокатит, купишь себе новую меховую из кролика, засмеялся Клим. «Ну а если погорим, то на Колыме тебе ушанку бесплатно выдадут!» «А если все это сделать, но в другом районе города?» Вдруг осенила Лешку. «Там нас никто не знает!» После некоторого раздумья Мишка ответил. «Может быть, это и лучше, но времени нет. Сегодня уже двенадцатое число». День или два, и разносить пенсию закончат, а ведь надо будет ещё как-то узнать, кто, где и когда. Да и соваться в чужой район без ведома местных — это не по понятиям. Проблемы даже на озоне потом могут быть серьёзные. Лучше давай подумаем, как сделать себе алиби. Участковый в нас первых пальцем тыкнет, когда следаки приедут. Горькая участь Светы Почтальонши была наконец решена. Но никакой ее вины в этом не было. Наоборот, Свет узнал и любил весь район. И причинить зло этой симпатичной женщине означало одно – навлечь на себя проклятие не только богов торговли и почтовых сообщений, но и ее сурового мужа вместе со всеми проживающими на районе ветеранами всех прошедших войн и комсомольских строек. На следующее утро Клим и Мурзик спрятались под лестницей, ведущей на площадку первого этажа. Здесь стояли прицепленные к батарее отопления чьи-то две детские коляски и велосипед. Они стали хорошим укрытием, но для надежности друзья все же вывернули лампочку освещения нижней площадки, ведь темнота не только друг молодежи, но и верный помощник гопников всех стран. Теперь оставалось только затаиться и ждать. План был прост – когда друзья поймут, что в квартиру пенсионерки зашла именно почтальон, они выйдут из своего убежища и будут поджидать свою жертву у двери квартиры. Как только Света появится, ее очень нежно прижмут к стене и вежливо попросят расстегнуть курточку и отдать деньги. Для большей доходчивости по многовековой разбойничьей традиции покажут нож. Проблему алиби будущие грабители решили просто купили в местном клубе два билета на утренний сеанс двухсерийного детского фильма «Приключения Буратино». По их мнению, этого будет вполне достаточно, чтобы убедить следователя в их непричастности к любому преступлению на земле в период с 10.00 до 12.15 по московскому времени. Ждать пришлось недолго. Ровно в десять часов Света позвонила в дверь пенсионерки тетки Маруси, проживающей в квартире номер два. Натянув на лица шапочки, Клим и Мурзик вылезли из своего убежища и, крадучись, поднялись на площадку первого этажа. Прижав ухо к двери, Клим прислушался к происходящему внутри квартиры. «Что-то я не пойму», — удивленно произнес он. «Похоже, они с бабкой ссорятся и дерутся». Мурзик тоже прильнул ухом к холодному железу двери. Где-то в глубине квартиры раздавались звуки возни и падающих стульев. Причитания бабки Маруси сливались с соханьем почтальонши, которая при этом еще и перечисляла названия всех падших женщин мира. Наконец, все затихло. Климы и Мурзик едва успели отпрянуть, как дверь в квартиру резко распахнулась. Перед друзьями в ярко освещенном дверном проеме предстал мужчина с черным чулком на голове. В руках он держал две поясных сумочки, плотно набитые купюрами. Если друзьям все сразу стало понятно, то на грабителя появление у квартиры двух парней в балаклавах произвело ошеломляющее впечатление. Он уже ничего не видел, кроме масок и злых глаз в их прорезях, а в его голове громко пульсировало. ОМОН следили, все пропало! И ничего, что эти ОМОНовцы были одеты во все секонд а на шапочке у одного из них болталась черная бомбошка. Не зря же один из принципов работы бойцов спецотрядов полиции – это неожиданность и напор. Если противник напуган, можно уже и не стрелять. В голове же Клима с удивительной скоростью заработал калькулятор уголовного кодекса. Если почтальонша и бабка сейчас получили тяжкие телесные повреждения, а прокурор докажет, что все было совершено группой лиц по предварительному сговору, то первое, статья 206 УК РФ захват заложников до 20 лет, второе, статья 161 УК РФ грабеж до 7 лет, итого 20 плюс 7 равняется 25. Сноска. Часть 4 статьи 56 УК. Предусмотрен общий принцип назначения наказания по совокупности преступлений, который указывает, что максимальный размер наказания по совокупности преступлений не может превышать 25 лет лишения свободы. Конец носки. На Но такие жертвы, даже ради палатки с валенками, Клим идти не хотел. Выход был только один – бежать, пока их с Мурзиком никто не видел. «Надо валить!» – прохрипел Клим своему напарнику. Русский язык, умноженный на ненормативную лексику и одесский жаргон, настолько богат, что Россия уже давно и успешно торгует им по всему миру, как опции к автомату Калашникова. Но разобраться в этом богатстве бывает порой так же сложно, как и во всех хитросплетениях загадочной русской души. Поэтому и грабитель по-своему понял слова Клима. «Мужики, не стреляйте! Я все отдам!» Взмолился неизвестный и рухнул на колени. Сумочки с такими желанными деньгами упали к ногам Клима. Ему оставалось только нагнуться, и тогда, если уж не весь мир, то хотя бы палатка на сенном рынке будет в его кармане. Но именно в это время из глубины квартиры опасливо выглянула света. Ну кто сказал, что женщины наблюдательные и плохо ориентируются? В лесу может быть, на нерегулируемом перекрестке, да. Но когда дело касается денег, то наивно было бы думать, что от их взора что-нибудь укроется. Узнают тебя не только в маске, но даже в маск-халате. Мишка, Лёшка, какие же вы молодцы! Держите его крепче. У -у -у, попался вражина! В опорном пункте, где на окрашенных зеленой масляной краской стенах еще висели плакаты, прославляющие отважных народных дружинников СССР, происходило событие, которое надолго останется в памяти жителей небольшого города на Волге. Оператор городского телевидения включил камеру, и начальник полиции, расправив свои могучие плечи, на которых поблескивали полковничьи звездочки, начал торжественную часть собрания. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить активную гражданскую и жизненную позицию двух жителей нашего города. Они случайно стали свидетелями ограбления работницы почты и мужественно встали на ее защиту. Рискуя собственной жизнью, им удалось задержать матерого преступника, который уже не раз совершал аналогичные преступления в других городах нашей области». В результате этого смелого поступка удалось вернуть в бюджет пенсионного фонда несколько сотен тысяч похищенных рублей. Полковник бросил взгляд на оператора, чтобы удостовериться, правильно ли тот понимает, кого в этот торжественный момент надо снимать крупным планом. Оператор был не новичок в своем деле и знал, как надо вести себя с начальниками. Большинство из них как дети малые. Ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Поэтому оператор изобразил на своем лице наивысшую степень восхищения и показал полковнику знак «Окей». Воодушевленный этой оценкой оратор продолжил. «За содействие органам внутренних дел в поимке преступника, находившегося во всероссийском розыске, мне поручено наградить Михаила Климова и Алексея Мурзляева почетными грамотами и ценными подарками – наручными часами!» Все присутствующие с энтузиазмом зааплодировали, а Клим, прежде чем взять награду из рук полковника, успел шепнуть Мурзику – Теперь ты понимаешь, почему не надо мутить дела в чужих районах. Не хлопал только один человек, участковый Лунин. Больше десяти лет он уже проработал в этом районе и хорошо знал, кто и на что способен. Он не поверил рассказу Мишки и Лёшки, что те зашли в подъезд, натянув на лицо шапочки, чтобы просто пописать и остаться неузнанными. Не бывает бывших воров, участковый был уверен. Именно эта парочка ворует лампочки в подъездах домов. И когда-нибудь они ему обязательно попадутся. Часть вторая. Шоу продолжается. Из предыдущего рассказа «Маски-шоу» читатель узнал, как у двух молодых гопников Михаила Климова по прозвищу Клим и Алексея Мурзляева по кличке Мурзик с треском провалился их хитромудрый план по покупке торговой палатки на сенном рынке. Из-за этого им так и не удалось войти в высокоприбыльный, как им тогда казалось, бизнес по летней торговле валенками. Но в качестве частичной компенсации за эту потерю они все же получили от судьбы и начальника городской полиции по грамоте и ценному подарку. За то, что сами того не желая оказали содействие в задержании опасного вора-рецидивиста. Но жизнь продолжается. И вот уже на следующий день после награждения наши герои опять выходят. Нет-нет, пока не на большую дорогу, а всего лишь на сцену. А точнее на... Впрочем, не будем забегать вперед. Утро выдалось по-летнему солнечным и жарким. Клим сидел в тенечке на лавочке у своего подъезда, а рядом с ним, на той самой грамоте от местных пентов были разложены пара тушек вяленой плотвы и полторашка светлого пива. По слишком сосредоточенному взгляду и неестественно аккуратным движениям, опытный человек мог бы с уверенностью предположить, что Клим сегодня страдает от сильного похмелья. И это было правдой, потому что именно для лечения этого тяжкого недуга Клим только что потратил на пиво и нехитрую закусь все деньги от проданных какому-то местному барыге новеньких наградных командирских часов. Терапия была в самом разгаре, когда к лавочке подошел Мурзик. Он с сочувствием и пониманием оценил мучения друга и поэтому на его предложение выпить сделал лишь символический глоток из бутылки. Вчера после награждения пути друзей разошлись, и вечер они провели по-разному. Если Клим до поздней ночи пил и бузатерил на районе, пока наконец не заснул в родном подъезде, не дойдя всего два этажа до своей квартиры, то Лёшка провёл все это время у себя дома. Мурзик хоть и был довольно мерзопакостным типом, который за всю свою непутевую жизнь не заработал еще и копейки, если не считать мелочи, систематически отбираемой им у младших школьников, но и ему ничто человеческое было не чуждое. В глубине его темной души горел огонек любви к его родной бабке Анне, единственному человеку, который при встрече радостно ему улыбался. Поэтому вчера, забежав домой всего на минутку, но увидев, что у бабки поднялась высокая температура, он остался и всю ночь ухаживал за старушкой. А когда под утро той стало легче, чтобы сделать ей приятное, торжественно отдал ей часы, полученные накануне из рук начальника полиции. Самому носить награду Мурзику было не в кайф. Это было бы то же самое, что надеть на свою голову фуражку местного участкового и прийти в пивную. Красиво, но может быть очень вредным для здоровья. Бабка Аня долго вертела перед глазами награду своего внука, вздыхала и даже немного прослезилась. А потом так и заснула, не выпуская часов из морщинистых и натруженных рук. Наконец лечение принесло свои плоды — Взгляд Клима посветлел, и на его лице отразилась благость. На Назломен здраву, друзья закурили, и сразу захотелось общения. Мурзик решил поделиться с Климом последней новостью. «А ты слышал, сегодня на район опять приехали снимать какое-то кино. Говорят про московскую уголовку во время войны». «Так и снимали бы у себя. Чё каждый год к нам-то едут?» Как дороги новые делать, так в Москве, а как войну снимать, так у нас. Может, поэтому и не ремонтируют нашу улицу, чтобы было больше похоже на город после бомбежки? Вместо ответа Клим встал с лавочки, подкинул пустую полторашку и сильным пинком отправил ее в полет к соседнему подъезду. Проследив, как запущенный им снаряд приземлился точно под соседскую лавочку. Он удовлетворенно гыкнул и махнул рукой Мурзику. «Пошли глянем на этих артистов!» Чуть погодя, из соседнего куста опасливо выглянул одноглазый бездомный кот Мурзик. Беззвучно мяукнув вслед удаляющемуся своему тезке, как будто пожелав ему всего самого наихудшего, он запрыгнул на лавочку и принялся доедать оставленные на глянцевой грамоте хвосты и головы отвяленной рыбы. Московская съемочная группа фильма со странным названием, только за произнесение которого вслух можно было бы вполне получить от полицейского по почкам резиновым демократизатором, оккупировала своими фургонами и автобусами все проулки и дворы, прилегающие к центральной улице, ведущей к площади у клуба. Саму же улицу сейчас вообще было трудно узнать. Она, как на машине времени, перенеслась на 70 с лишним лет назад. Тут появились табачная лавка, газетный киоск, будка с надписью «Ремонт обуви» и большая рекламная тумба, на которой, помимо красочных афиш, красовалась карикатура на Гитлера. Перед самим же клубом в два ряда выстроились наспех сколоченные из необрезных досок торговые ряды. Клим и Мурзик влились в разношерстную толпу местных зевак, стоявших в нескольких метрах сзади от рабочего места режиссера. Это был довольно плотный мужчина с ухоженной фасонистой бородкой и красивыми чувственными губами. Синяя бейсболка скрывала его большую на пол головы залысину, которую он все же был вынужден время от времени открывать всем на обозрение, чтобы вытереть с нее пот одноразовой салфеткой. На шее режиссера, помимо толстой золотой цепи, болтался на кожаном ремешке маленький мегафончик, через который можно было, не напрягая связок, докричаться до любого уголка съемочной площадки. Но сейчас режиссер, наоборот, без всяких мегафонов с надрывом кричал в лицо бледной от испуга ассистентки по подбору персонала. «Ты кого мне привела? Я же просил тебя найти массовку для сцены драки уличной шпаны, а ты набрала каких-то пенсионеров и очкариков, у которых на лбу написаны по два высших образования. Из-за тебя мы теряем целый съемочный день. Уволю к чертовой матери!» Режиссер со злостью плюнул себе под ноги и отвернулся от ассистентки. И тут его взгляд остановился на стоящих в толпе Климе и Мурзике. «Вы двое!» «Да, да, вы! Идите быстро сюда!» Друзья безропотно подчинились непреодолимой силе искусства и как бандерлоги под взглядом мудрого Ка приблизились к режиссеру. Тот критически осмотрел парочку, удовлетворенно сам себе кивнул головой и тоном, не допускающим возражений, бросил. «Так, будете сниматься!» и подтолкнул новоиспеченных артистов к одному из съемочных фургонов. «Костюмеры, быстро оденьте этих двух! Гримировать не надо, только испортите!» Костюмерами и одновременно гримерами оказались две сочные женщины среднего возраста. Они, не обращая внимания на бурлящую вокруг съемочную суету, увлеченно обсуждали между собой подлый поступок какого-то мерзавца Тимошкина. Окинув лишь мимолетными взглядами Клима и Мурзика и не переставая охать и ахать по поводу горькой судьбы беременной Людочки, дамы выдали каждому новоиспеченному артисту их нехитрый реквизит. По паре грубо пошитых ботинок, кепки, широких штанов и, казалось, безразмерные пиджаки. Увидев такой стрёмный прикид, друзья были готовы тут же замести все свои едва наметившиеся следы в киноискусстве и позорно сбежать. Но в этот момент откуда-то казалось сверху, как глаз с небес, раздался усиленный мегафоном и адресованный им крик режиссера. «Эй, вы двое из ларца! Чего стоим? Съемка через семь минут! Быстро оделись на площадку! Вас сорок человек ждут!» На никогда не служивших в армии Мишку и Лешку этот приказ подействовал на каком-то глубинном генном уровне и, как крик пьяного сержанта на новобранца, заставил безропотно подчиниться. Они быстро переоделись, сложив свою одежду в большие черные пакеты. После этого последовал короткий разъяснительный инструктаж от ассистента режиссера. Климу и Мурзику по сюжету предстояло изображать членов одной из криминальных шаек, в ходе конфликта между которыми должна была начаться массовая драка. Это немного смягчило сердца друзей. Поучаствовать в дебоше, да еще получить за это по тысяче рублей, им показалось большой удачей. Мишка и Лешка довольно быстро освоились среди двух десятков таких же, как они, артистов массовки. И необычный вид одежды их уже совершенно перестал волновать, потому что все вокруг были одеты примерно так же. Рабочая суета с приближением начала съемки нарастала. На площадке шла расстановка кадра, и каждому занятому в сцене определялся диапазон его передвижений. И все это время Клим Искоса с интересом поглядывал на режиссера. А тот сидел перед монитором в тени большого розового зонта, вальяжно развалившись на складном кресле и время от времени посасывая колу из бутылки, услужливо поданной ему смазливой ассистенткой. Во всем его поведении чувствовалась уверенность и значимость. Ему достаточно было лишь бросить несколько слов в свой маленький мегафончик, как десятки людей начинали слаженно двигаться в нужном ему направлении и выполнять необходимую работу. Он был сейчас похож, уж если не на самого Бога, то как минимум на Карабаса, дергающего за невидимые нити своих марионеток. «Вот это человек!» — завистью подумал про себя Клим. «Как бы я хотел вот так же!» Мурзику тоже постепенно стало нравиться царящая вокруг них творческая атмосфера. Он так быстро вошел в свою роль бывалого Уркагана, что даже начал приставать к стоящему рядом с ним пареньку. «Хе, ты чё, чертиломотный, так барзо на меня смотришь?» Паренек же в ответ лишь смущенно улыбался, видимо, потрясенный таким убедительным вхождением в образ этого неизвестного ему талантливого артиста. Наконец из мегафона донесся вопль режиссера. «Тишина! Внимание!» «Камера! Мотор!» Девица с хлопушкой что-то с короговоркой протараторила в камеру, и в соответствии с замыслом режиссера все на площадке принялись усердно толкать друг друга, изображая кровавую разборку двух враждующих группировок. Многие из массовки были второстепенными артистами местного драматического театра, которых по разным причинам в этом году не взяли на гастроли по Золотому кольцу и для которых теперь работа в массовке являлась, пожалуй, единственным способом подзаработать и хоть как-то оправдать свое никчемное существование в искусстве. Поэтому они сейчас вовсе не дрались, а старательно играли роль. Берегли свое лицо и делали красивые движения на камеру. Лишь Клим Мурзик, которым в этой сцене было отведено место где-то далеко на втором плане, следуя закону дворовых драк «не ты, так тебя», с азартом стали молотить кулаками своих соперников. Смущенный паренек сразу получил от Мурзика прямой внос и первым пал на поле сражения. Соперник Клима продержался на три секунды больше. «Стоп!» Рявкнул мегафон так громко, что сидевшие на соседней березе вороны дружно удобрили своим пометом стоявших внизу несколько празднично одетых старушек. Режиссер был явно недоволен первым дублем и с раздражением сказал своему помощнику. «Нет, это не драка, а какая-то детская возня в песочнице!» «Вот что!» — режиссер ткнул пальцем в экран монитора. «Переставь-ка вон тех двоих парней на первый план!» И шипни им, что они получат премию, если будут драться по-настоящему, но без члена вредительства, разумеется. Ну, мануил Виторганович, а вдруг случится серьезная травма, нас же засудят! Послушай, дружище, ты же знаешь, что наш продюсер на все бы экономит, и денег на каскадеров не дал. «Надо самим как-то крутиться. С москвичами я бы и связываться не стал. А вот провинциалы не так испорчены. И чтобы увидеть себя на большом экране, как это поется в песне, за ценой не постоят. И искусство требует жертв. Вот иди и жертвой!» Помощник опрометью бросился на площадку. Схватив за рукав ничего не понимающих Клима и Мурзика, он переставил их на передний план и при этом успел шепнуть им пару слов, от чего лица друзей заметно посуровели. Перед Лёшкой теперь стоял уже не щуплый паренек, а крепкий мужик лет 35, пяти, который по сюжету изображал одного из криминальных авторитетов. Но его ногах были не грубые ботинки, как у прочих персонажей, а начищенные до блеска офицерские сапоги, в которые по воровской моде были заправлены брюки. Во рту у мужика ярко сверкала бутафорская накладка из четырех золотых фикс. Климу достался в спарринг-партнеры тоже далеко не доходяга. И вот когда пострадавшим в первом дубле дали понюхать на шатыря и вытерли разбитые носы, опять раздалась команда. «Тишина! Внимание!» «Камера! Мотор!» После второго дубля ряды массовки заметно поредели, но режиссер остался довольным. Ему все же удалось снять почти эпическое кинополотно про современных гладиаторов. Благодаря Калиму и Мурзику на съемочной площадке передрались все. Под конец уже не разбирая, кто свой, а кто чужой. Пострадали даже сколоченные из дюймовых досок торговые ряды. Зато в кармане широких брюк Мурзика в качестве заслуженного трофея оказались золотые в кавычках зубы соперника. Их потом долго пыталась найти в пыли одна из фигуристых реквизиторш, чем здорово развлекла многочисленных зевак мужского пола. Каждый ее наклон или приседание сопровождались красочными комментариями и вздохами. В конце концов, дама махнула рукой на бесполезные поиски и не спеша удалилась в свой фургон, призывно покачивая широкими бедрами, чем окончательно привела в экстаз местных ценителей кино. Чтобы избежать скандала и претензий за разбитые носы, режиссер для Проформы громко пожурил Михаила и Алексея за излишнее усердие. Но тут же объявил, что за замечательно сыгранную сцену драки все ее участники непременно будут указаны в титрах фильма. Последняя новость была воспринята с большим воодушевлением и все закончилось всеобщим примирением. Для следующей сцены требовалась переустановка камеры и осветительные аппаратуры. Стало понятно, что пришло время объявить перерыв. Все свободные от съемок актеры, потирая только что полученные ушибы, побрели к фургону, выполнявшему роль полевой кухни. Пластиковый стаканчик чая и порция лапши-доширак с молочной сосиской должны были восполнить потраченную энергию и поддержать боевой дух актеров. Режиссер же ел отдельно от народных масс, чтобы не возбуждать их нездоровый интерес к тому, что лежит на его фаянсовой тарелке с голубой каемочкой. Неожиданно в руководящих рядах съемочной группы наметилось лихорадочное движение и пополз шепоток. «Продюсер едет!» Вскоре на площадь перед клубом, как крейсер, плавно покачиваясь на многочисленных выбоинах в асфальте, въехал шикарный минивэн В-класса. Из него медленно и величаво вылез импозантный мужчина в белых льняных штанах и расшитой рубашке в стиле алярюс с трудом прикрывавший круглый живот своего хозяина. На шее у продюсера блестела золотая цепь раза в три толще, чем у режиссера. Вслед за продюсером из автомобиля выпорхнули две высокие девицы модельного вида. Они тут же прилипли с обеих сторон к своему хозяину. И было непонятно, то ли они поддерживали его в вертикальном положении, то ли он не давал ему упасть от нахлынувшего на них счастья. С режиссера в одну секунду слетела вся его уверенность и значимость. Лстиво улыбаясь и даже слегка горбясь, чтобы не казаться выше своего благодетеля, он побежал навстречу важному гостю. Семён Семёныч, дорогой, когда ехали? Жарко. «Ну как идут съемки, Виторганыч?» «Все замечательно! Снимаем уже финальные сцены! На следующей неделе материал поступят в монтажную!» «Ну, Семён, Семёныч, нам бы еще немного денежек для оплаты массовки и их питания!» «Огорчаешь ты меня, Виторганыч! А в огорчении я очень строг! Правда, девочки?» Продюсер с силой хлопнул девиц по упругим задницам, и те радостно захихикали от оказанного им внимания. «Ты думаешь, мне деньги с неба валятся?» «Мне твое кино дали в нагрузку за полученный госзаказ, и я не собираюсь тратить всю свою прибыль на то, чтобы твои артисты ели омаров. Ты ведь мне обещал, что все будет очень скромно и незатратно. Обещал?» ну помилуйте, Семён Семёнович, какие омары!» Подхалимский захихикал режиссер. «Питание на уровне тюремного. Фильм-то про военные годы, а тогда все недоедали. Однако и совсем за бесплатно никто сейчас работать не хочет. Мне скоро предстоит снимать сцену расстрела завмага, укравшего четыре батона колбасы, а я даже не знаю, как набрать массовку и согласится ли актер быть расстрелянным за оплату этой самой колбасой». Доводы режиссера произвели неожиданно сильное впечатление. Продюсер как-то сразу посерел и с тревогой оглянулся по сторонам. «А что, тогда и за это расстреливали?» «На раз, два, три!» «Да, тяжелые были для народа времена». Продюсер горестно покачал головой и тяжело вздохнул. «Ну, мне, пожалуй, пора. Ладно, вечером кину тебе на карточку еще соточку». «Но, знаешь, у меня есть к тебе просьба. Сними эту казнь так, чтобы всем стало понятно. Сталинский режим жестоко расправляется с цветом нации!» «Так ведь он...» — начал было режиссер, но тут же осекся под строгим взглядом продюсера. «Обязательно сделаем, уважаемый Семен Семенович!» Продюсер галантно открыл перед своими дамами дверь автомобиля и двумя крепкими шлепками под зад закинул по очереди своих спутниц в салон. По всему было видно, что этот ритуал был хорошо отработан и приносил всем удовольствие. Режиссер подобострастно помахал вслед минивену рукой и с облегчением занял свое место под зонтом. Он опять стал воплощением уверенности и значимости. Наблюдавший издалека за всем этим Клим не слышал, о чем говорил мужик в белых штанах. Но и без этого стало понятно, кто в этом доме хозяин, а кто виляющий хвостом бобик с мегафончиком на шее. «Не, вот кто по жизни в авторитете! Вот у кого все в шоколаде!» Думал Клим о продюсере, напрочь позабыв о своем недавнем восхищении режиссером. Можно было уже продолжать, но природа решила внести свои коррективы в съемочный процесс. Небо стало быстро затягиваться облаками. Оператор посмотрел в интернете прогноз погоды и на немой вопрос режиссера в бессилии развел руками. «Всем спасибо! Съемка переносится на завтра!» Тут же оповестил всех мегафончик. Клима и Мурзика не обманули, хоть они и принимали участие в съемках без официального оформления. Когда они переоделись в свою одежду, им выдали по честно заработанной тысяче и еще по одной в качестве премии. Помощник режиссера на прощание ободряюще похлопал их по плечам. «Молодцы! Обязательно приходите завтра с паспортами. Думаю, для вас найдется еще работа». Вечером режиссер Имануил Виторганович Артаманский в одиночестве сидел у себя в гостиничном номере и с тоской глядел на граненый стакан до краев, наполненный кефиром. За тонкой стеной слышалось, как в соседнем номере святители совместно с костюмершими отмечали приятное окончание прошедшего дня. Громкие разговоры и смешки перемежались со стуком столовых предметов и звоном хрусталя. За все в этом мире приходится платить. Пронеслась в голове режиссера уже не первая за этот вечер философская мысль. С трудом залеченная большая прободная язва желудка, вызванная, по мнению врачей, чрезмерным употреблением горячительных напитков, заставила его в корне изменить свои привычки и пагубные пристрастия. Хоть он и надеялся, что не навсегда. Многие знания приводят ко многим страданиям. Настигла его чуть погодя еще одна мысль, когда в соседнем номере раздался веселый пьяный женский виск, явственно говорящий о том, что праздник плавно перешел в свою следующую стадию. До недавнего времени и это полезное для здоровья занятие было режиссеру хорошо знакомо. Однако лечение желудка каким-то странным образом привело к ослаблению у него всего того, без чего сейчас заходить в соседний номер уже не имело большого смысла. Режиссер тщательно скрывал эту свою проблему и поэтому, к удивлению многих ранее снимавшихся у него актрис, отныне стал верным мужем. Импотенция – первый шаг к философскому осмыслению бытия и семейных ценностей. Горестно покачав головой, Эммануил Виторганович залпом выпил свой кефир, по привычке скривился в кулак и быстро заел сухой галеткой. После некоторого раздумья он открыл смартфон и вызвал по WhatsApp своего давнишнего друга и сценариста Леню Зарецкого. Прошло больше минуты ожидания, пока наконец появился небритый и слегка утомленный лик собеседника. По всему было видно, что сценарист уже давно находится в творческом отпуске. «Привет, Лёнчик. Что-то ты, как я погляжу, сегодня не совсем в форме. Ну так ты еще свой гонорар не заработал, а я его уже месяц назад получил. Еще на пару дней парначей должно хватить». При этом сценарист весело подмигнул кому-то за камерой своего смартфона. В ответ оттуда раздалось разочарованное, видимо, из-за краткости обещанного периода, мычание. «Я понял, Леня. Постараюсь надолго тебя не отвлекать. Дело в том, что наш благодетели-продюсер высказал сегодня пожелание, чтобы воришка свиной колбасы погиб не совсем уж по-свински, а как-то более героически. Это как? Со словами «Орленок, орленок, взлети выше солнца»? Ну, не столь радикально. И вот еще что. Я тут немного поиздержался. О, боже. Как же ты, Виторганыч, становишься предсказуем. Опять надо что-нибудь в сценарии сократить и подправить. М -м, знаешь, я подумал, пусть его расстреляют, но не военный патруль, а лично Берия. Сэкономим на статистах и аренде оружия у Мосфильма. В ответ на экране сразу появилось дёрганое изображение потолка спальни сценариста и раздался то ли его натужный кашель, то ли хрип умирающего от смеха Лёнчика. Наконец, сквозь эти звуки прорвался более-менее разборчивый вопрос. «А почему Берия? И откуда он там может появиться?» «Да мало ли откуда! Мимо ехал, глядит мужик в тяжёлое для страны время, тащит охапку колбасы. Решил заняться репрессиями». Постепенно хрюканье и стоны Лёни стали стихать, но в это же время у соседей режиссера празднование активно перешло в третью стадию. Доносящиеся оттуда оханье и стоны стали настолько громкими, что на них среагировал даже сценарист. На экране опять появилось его раскрасневшееся, ухмыляющееся лицо. «Я так понимаю, Виторганыч, что у вас сейчас вовсю идет репетиция сцены, допроса в застенках НКВД?» «Ну что ты в этом роде?» Нехотя пробурчал режиссер и с нетерпением продолжил. «Ну как, Лень, договорились?» «Ты ведь как Бандарчук, Если не соглашусь, то в следующий раз сам сценарий напишешь. Поэтому согласен». «Ну где ты найдешь актера на эту роль?» «Это уж моя забота. Ладно, давай отдыхай». Режиссер выключил планшет и улыбнулся, погладив себя по бородке. «Я ж говорил тебе, Ленчик, что сильно поиздержался». Придется и мне заняться подработкой. Павел Иванович Кобылкин начинал свою актерскую карьеру в областном тюзе. Невысокого роста, рыжий, да еще и пухлого телосложения — это как приговор артисту долгие годы играть Карлсона с вентилятором между лопатками или мальчиша-плохиша, продавшегося буржуинам за банку варенья и коробку из-под ксерокса с овсяным печеньем. Играть, пока морщины не превратят твое лицо в совойскую капусту, а артрит не скрючит пальцы рук. И что бы он о себе не думал, ему никогда не быть на сцене героическим кибальчишом или сердцеедом Казановой. Слишком большой набор таких узнаваемых и ненавистных каждому россиянину черт досталось ему от родителей. После десяти лет работы в Тюзе Павел все же не выдержал и перешел работать в местный театр кукол. И вот здесь, скрываясь за ширмой, он, наконец, смог почувствовать себя высоким русоволосым богатырем, постоянно спасающим томящихся в темнице принцесс. Правда, время от времени ему пришлось превращаться то в кощея, то в Серого Волка, то в Хромоногого Майдадыра, но это нисколько не мешало Павлу Ивановичу оставаться довольным своей судьбой. Тем более, что именно здесь, за матерчатой ширмой, он нашел свою вторую половинку – жену Катю. Марью Искусницу и Василису Премудрую в одном лице. Приглашение сняться в «Большом кино» застало Павла Ивановича врасплох. Откуда ассистентка режиссера по подбору актеров узнала о самом существовании Кобылкина, так и осталась ее маленькой профессиональной тайной – Но по мнению киногруппы, он идеально подошел для воплощения образа вороватого заведующего. Ассистентка честно предупредила, что роль крошечная, персонаж отрицательный и денег заплатят мало. Но хорошо подумав, целых секунд 5-6, Павел Иванович утвердительно кивнул головой на это предложение. Согласился, потому что на фоне всех минусов был один, но большой плюс – После съемок можно было всю оставшуюся жизнь смело назвать себя киноартистом. Ровно в 10 часов по полудню колонна автофургонов и автобусов съемочной группы вновь медленно вошла в уже знакомый нам пригородный район. Окупанты расположились на тех же позициях, что и вчера, но снимать в этот раз предстояло у заброшенного здания бывшей столовой. Здесь еще вчера рабочие успели расчистить от мусора и крапивы небольшой участок у стены, где и должна была разыграться кровавая сцена расстрела. Генрих Гиммлер еще перед началом войны с СССР говорил, что все славянские народы должны быть малограмотными и набожными. Ничего у фашистов тогда не вышло, но вот почему-то сейчас, после демократических реформ, на районе закрыли школу, а ее еще крепкое двухэтажное здание продали церкви. Заодно, видимо, для перевыполнения спущенного откуда-то сверху плана по оптимизации социальных обязательств государства закрыли баню, ясли, садик-столовую и детский дом. Народ, сидя у телевизоров, как всегда безмолвствовал. С самого утра режиссер Артаманский, как вчерашний стакан с кефиром, был полон творческих замыслов и планов. Он с каким-то особым удовольствием кричал в свой маленький мегафончик и подгонял не выспавшихся за прошедшую ночь осветителей. А когда пред ним наконец предстал артист Кабылкин, то буквально просиял и слегка приобняв того за плечи с иезуитской улыбкой святого отца инквизитора, объявил ему приговор: "Так, Павел Иванович, концепция вашей роли в корне меняется". «Валяться в ногах у солдат, плакать и просить пощады вам не придется. Вы сегодня умрете героически, и расстреляет вас лично комиссар государственной безопасности Лаврентий Павлович Берия». О таком подарке судьбы Павел Иванович мог, наверное, только мечтать, и поэтому у него от волнения даже сладко закружилась голова». Ведь еще вчера до поздней ночи он репетировал перед стоящим в его спальне трильяжем, мимикуя эмоции трусливого мерзавца, чем ввел свою жену Катерину в большое смятение. Она даже на минуту усомнилась в правильности своего давнего решения выйти замуж за этого размазывающего сейчас по своему лицу слезы и сопли мерзкого типа. Даже артисту полезно знать третий закон Ньютона и помнить, что великая сила искусства тоже может иметь равное ей противодействие. Сильно хлопнув по плечу артиста, режиссер благословил его на предстоящий подвиг и подтолкнул его в сторону обшарпанной стены бывшей столовой. «Иди, Павел Иванович, готовься умереть!» Потом еще раз окинул взглядом полководца поле предстоящей битвы, удовлетворенно кивнул головой, сунул в руки помощника свой мегафончик и сухо бросил. «Продолжай подготовку, пока без меня. Через полчаса начинаем». После этого режиссер исчез в вагончике костюмеров. День был субботний, солнечный. Поэтому весь местный бомонд опять пришел посмотреть, а если получится поучаствовать в расстреле расхитителя народного добра. Люди у нас в большинстве своем все же сердечные и отзывчивые. Если уж нельзя простить, то на эшафот всегда подняться помогут. Клим и Мурзик пришли на съемку одними из первых. Лешка, собираясь утром, хотел взять с собой помимо паспорта еще и большой барашек от старого водопроводного крана, который очень удобно ложился в кулак, придавая заметную весомость доводам при уличном споре. Но в последний момент почему-то все же передумал. Друзья были готовы по первому же зову родного кинематографа ввязаться в любой оплачиваемый дебош или драку но помощник по подбору персонала лишь забрал у них паспорта для оформления стандартного договора на один съемочный день и сказал, чтобы друзья никуда не уходили. Больше о них пока никто не вспоминал, и они бесцельно топтались у цветущего куста акации. Именно в это время на съемочной площадке показался местный участковый Владимир Ильич Лунин. Вчера он не присутствовал на съемках, потому что весь день провел на совещании в областном управлении. Какой-то столичный полковник приехал проверять, как на местах ведется борьба с уличной и бытовой преступностью. Руководство управления приложило максимум усилий, чтобы проверяющий не смог сосредоточить свой замутненный армянским коньяком взор на чем-либо, кроме незначительных упущений в работе. Через три дня срок командировки истек, коньяк был весь выпит и правильные выводы сделаны. Осталось сказать с высокой трибуны несколько обязательных слов о важности профилактических бесед с потенциальными нарушителями общественного порядка. Ради этого в управлении и собрали участковых со всей области. В актовом зале было тяжело всем. У выступающего болела голова, у слушателей вяли уши. Но кто сказал, что служба государева сулит легкий хлеб? И вот сейчас, увидев среди зевак своих постоянных подопечных, Владимир Ильич, видимо, вспомнил наставление московского начальника и по-отечески погрозил друзьям пальцем. Потом подумал, и уже исходя из личного опыта, показал друзьям еще и кулак. Клим в ответ дерзко вывернул свои пустые карманы. Мурзик тоже было дернулся повторить этот жест, чтобы доказать чистоту своих помыслов. Но вовремя вспомнил, что там со вчерашнего дня все еще лежат накладные золотые фиксы. И поэтому лишь повыше подтянул свои спортивные брюки. Прошло почти полчаса, когда дверь фургона костюмеров наконец широко распахнулась, и оттуда вышел чисто выбритый человек в длинном черном пальто, черной шляпе и хищно блеснувшем на солнце пенсне. Две восьмидесятилетние старушки — которые много чего еще помнили, тихо охнув и перекрестившись, быстро засеменили прочь, подальше от греха. Режиссер, а это был именно он, широко улыбнулся, довольный произведенным на публику эффектом. Расставшись со своей холеной бородкой, Артаманский стал действительно очень похож на великого и ужасного. Он и раньше знал о таком свойстве своего лица и во многом именно из-за этого уже много лет не брился. Но сейчас специально решил изменить сценарий фильма, чтобы с корыстными целями использовать свою схожесть с Берией и немного подзаработать. Впрочем, этого немного должно было ему вполне хватить, чтобы съездить после съемок на знаменитые «Сакские грязи» в Крыму. Говорят, что они очень эффективны для лечения хронической супружеской верности. Вдоволь насладившись эффектом своего перевоплощения, режиссер достал из кармана пальто бутафорский пистолет и громко крикнул. «Всем приготовиться! Начинаем!» С первого дубля красиво умереть у Павла Кобылкина не получилось. От волнения и желания надолго остаться в памяти народа артист явно переусердствовал. После выстрела Берии Павел картинно схватился рукой за простреленную грудь, вскрикнул, как оголодавшая чайка, и так натурально упал навзничь, что его голова с гулким звуком ударилась о стену. Артист, уже лежа на земле, машинально потер рукой ушибленное место и громко мотюгнулся. Кадр был испорчен. Второй дубль получился лучше, но режиссеру в этот раз не понравился сам Берия. Хотелось больше жути и беспощадного блеска пенсне, поэтому Кобылкина поставили к стенке еще раз. С третьего дубля погубить цвет нации все же удалось в полном соответствии с пожеланиями продюсера. Ворюга умер со взором горящим и с гордо поднятой головой. При этом в толпе зевак среди сердобольных барышень даже пронесся сочувственный вздох. Режиссер снял шляпу и протер салфеткой вспотевшую лысину. «Снято! Готовим последнюю сцену!» Творческие работники хоть не сеют и не пашут, и ничем везде не машут, но устают порой не меньше депутатов. Съемки на натуре в провинциальном городке подходили к концу. Москвичам оставалось лишь снять сцену налета грабителей на продовольственный склад. Во время войны тушенка и мармелад ценились почти наравне с ювелиркой, поэтому даже медвежатники порой не брезговали взять свой куш натур-продуктом. Ограниченный бюджет фильма заставил режиссера Артаманского искать любые способы экономии. Именно поэтому с выбором натуры для последней сцены не стали сильно заморачиваться. Просто с другой стороны той же заброшенной столовой рабочие повесили на дверях в здании большой амбарный замок. Для людей с воображением сразу стало понятно, что за этой дверью кто-то что-то хранит. Для тех же, у кого с воображением могли наблюдаться проблемы, над входом повесили еще и небольшую вывеску. Мосупрторгпродхран. В свое время много иностранных шпионов провалились только из-за неспособности прочитать и понять простейшие вывески на советских госучреждениях. По сценарию фильма трое грабителей, оглушив охранника, проникают на склад, откуда выносят коробки с продуктами и тушенкой. Поэтому прежде чем повесить на дверь замок, рабочие занесли внутрь помещения несколько пустых коробок из-под печенья, взятых в местном продуктовом магазине. Для весу в них положили по кирпичу. Артисты больших и малых театров к ломке замков не сильно приучены. Простоту же декораций необходимо было компенсировать хотя бы достоверностью действий в кадре. Поэтому потребовались, если не профессионалы грабежа, то хотя бы любители. И вот тут наконец настал звездный час для наших друзей. Помощник режиссера призывно махнул им рукой и опять проводил к костюмерам. В отличие от засыпающих на ходу осветителей, костюмерши в этот день были на удивление бодрые и веселы. А яркий румянец на их щечках говорил не просто о хорошем гемоглобине, но и все еще волнующих их сердце в впечатлениях прошедшей ночи. Клим и Мурзик отнеслись к предложенной им новой роли со всей ответственностью. Внимательно осмотрев выданную им шоферскую монтировку, Клим критично сморщился. «Не, ну таким прутиком хороший замок не взять, она быстрее сама согнется!» Ладно, есть у меня дома то, что нужно. Через пару минут принесу. Мишка, как был в одежде гопника сороковых годов, сбегал домой и принес настоящую кованую фомку из 30-миллиметрового нержавеющего прута. Даже Иммануил Виторганович не выдержал и среди прочих ценителей прекрасного подошел посмотреть и оценить качество инструмента. В результате Климу была выражена устная благодарность за проявленное усердие. Клим не заметил, как из толпы местных зевак за всем этим внимательно наблюдал участковый Лунин. За прошлую зиму ему поступило уже восемь заявлений из соседнего садоводческого товарищества о разграблении домиков и сараев. Злодеев найти до сих пор не получилось, и это очень нервировало капитана. Наконец, когда помощник режиссера провел последний инструктаж актеров и все было готово, Эммануил Виторганович гавкнул в мегафончик и заработала камера. Клим Мурзик и артист, изображавший главаря шайки, бросились на топтавшегося у дверей склада охранника. В целях безопасности ему под фуражку была подложена специальная металлическая прокладка, и поэтому, после несильного удара по голове фомкой, раздался звук, заставивший многих зрителей подло захихикать. Но результат все же был достигнут: охрана склада пала на землю, широко раскинув свои руки. Все смешки быстро стихли, и зрители опять притихли в ожидании продолжения. Когда от ловкого движения фомкой амбарный замок жалобно пискнул и пал под ноги Клима, участковый удовлетворенно кивнул головой и с хитрой улыбочкой что-то пометил в своем рабочем блокнотике. А в это время главарь налетчиков уже распахнул дверь склада и первым нырнул в сумрак помещения. Вслед за ним туда же шагнули и наши друзья. Камера работала, тянулись секунды, а из склада с добычей почему-то никто не выходил. Напряжение нарастало, и уже стало понятно, что что-то идет не по сценарию, но режиссер тянул и по какой-то причине не давал команду «Стоп». Возможно, на повторный дубль просто не купили второго замка. Никто не знал, что в полутемном коридоре бывшей столовой сейчас действительно творилось нечто уж совсем необычное. Вся троица налетчиков стояла в страхе, тесно прижавшись друг к другу, а вокруг них, на полу и на картонных коробках, в которых уже зияло множество прогрызенных дыр, сидело штук двадцать здоровенных крыс. Они тоже не двигались, и в напряжении, злобно сверкая своими глазками, казалось, только ждали чьей-то команды. В звенящей тишине было даже слышно дыхание этих мерзких серых тварей. Вдруг одна из крыс, сидевшая на коробках, медленно привстала на задние лапы. Она чем-то неуловимо напоминала режиссера Артаманского, тоже толстая и с большой залысиной на голове. Крыса с ненавистью посмотрела на вторгшихся в ее владение и возжелавших отобрать у нее вкуснейшие крошки овсяного печенья людей и, сделав какое-то странное движение уголками губ, шумно втянула воздух. В голове у Мурзика сверкнуло. «Доцент!» И это взорвало ситуацию. Закрыв от страха глаза, Мурзик своим бросился к выходу. Его спутники подхватили крик на еще более высокой ноте и тоже рванули следом. Когда троица с перекошенными от страха лицами выскочила на улицу, вслед за ними из дверей выкатился целый клубок пищащих от ярости крыс. Все присутствующие на съемке люди тут же бросились в рассыпную. На месте остались лишь побледневший режиссер, у которого просто от страха отнялись ноги, прильнувший к окуляру камеры оператор и участковый Лунин, которому по должности не полагалось чего-либо бояться. Однако то, что он безуспешно шарил рукой по ремню в поисках несуществующей кобуры, все же говорило о его некотором волнении. Хуже всех пришлось лежащему у дверей охраннику. По нему пробежались все – Причем крысы, прогнав со своей территории захватчиков, при организованном отступлении еще раз проскакали по уже медленно теряющему сознание артисту. Второго дубля никто уже не хотел. Оказалось проще внести в сценарий еще одно небольшое изменение. Мурзик и Клим сидели под кустом акации и нервно курили в затяг. Режиссера, сразу забывшего про свою язву, костюмерши отпаивали коньяком, а всем остальным пострадавшим капали в пластиковый стаканчик по тридцать капель валерьянки. Актер, недавно игравший роль охранника, заикаясь и всхлипывая, в очередной раз пытался рассказать окружавшим его слушателям о только что пережитом им ужасе. Двое рабочих торопливо заколачивали дверь в столовой девятидюймовыми гвоздями. Теперь всем жителям района стало понятно, куда порой бесследно пропадали бездомные кошки и почему под крышей бывшей столовой давно уже не жили птицы. Участковый подошел к друзьям, сочувственно похлопал обоих по плечам и лишь потом негромко сказал «Фомку я забираю, как вещдок, а вы оба, когда переоденетесь, зайдите ко мне в опорный пункт, каяться будете». На следующее утро друзья, как обычно, встретились у лавочки родного подъезда. Несмотря на полученные ими вчера в качестве гонорара деньги, настроение у обоих было неважным. Обо всем произошедшем им сейчас даже не хотелось и вспоминать. И не столько из-за последних минут съемок, сколько из-за последовавшего позже неприятного общения в опорном пункте с участковым Луниным. С каждым из друзей Владимир Ильич разговаривал отдельно и без посторонних ушей. В результате Клим и Мурзик получили не только желаемую свободу, но и индульгенцию от всех своих прошлых правонарушений. Однако за это в рабочий сейф участкового рядом с реквизированной Фомкой в отдельную секретную папочку легли на вечное хранение две бумажки, подписанные Михаилом Климовым и Алексеем Мурзляевым. Широкие массы обывателей не должны знать в лицо всех героев невидимого фронта по борьбе с преступностью. Клим в задумчивости вертел в руках местную бесплатную газету, которую недавно подобрал здесь же, на лавочке. «Привет, Клим! Ты чё, газеты стал читать?» «А почему бы и нет? Для некоторых чтение — это умение прочитать несколько слов, написанных на заборе», А я интересуюсь новостями города, чтобы извлечь из этого пользу. Вот, например, в этой газете пишут, что через два дня в нашем городе будет проводиться прослушивание для участия в конкурсе «Голос». И что? Что-что? Деньги у нас теперь есть. Будем через конкурс входить в шоу-бизнес. Я недавно тут на рынке разговаривал с Вадиком, большим специалистом в этой области». Он уже год торгует музыкальными дисками и изнутри знает всю эту кухню. Даже специальную литературу, экспресс-газету постоянно читает. Так он мне порассказал, какие там деньги крутятся. «Не, Клим, я не пойду. Стрёмно все это как-то. Там же в этом шоу-бизнесе все переделанные, бабы бородатые и мужики крашеные. И что обо мне потом нормальные пацаны на районе думать будут?» Дурак, мы же не сами будем петь Петь будет Зойка Третьякова А мы будем лишь показывать Зойку нужным людям Договариваться и возить звезду по клубам А потом бабки считать Так это же сутенерство Дремучий ты В шоу-бизнесе такие люди называются продюсерами Все деньги идут только через их руки Ну если только так А Зойка-то согласна стать звездой? Ты что, ее не знаешь. Она же по жизни звезданутая. Ей там самое место. Москва, 2019 год. Читал Сергей Локтионов.